Давай дружить. Объясните ребёнку, что с другим человеком может случиться несчастье. Детям с ограниченными возможностями приходится больше работать, чем здоровым людям, чтобы жить нормально. Такие дети нуждаются в понимании и участии, а не в жалости. Не нужно показывать на них пальцем, ведь они такие же, как и все остальные. Просто у кого-то рыжие волосы или отопыленные уши, а у других такая печальная особенность.